Виталий остановился. Он не мечтал о таком высоком доверии. Ему казалось, что все, что он сделал, все это еще слишком мало для того, чтобы вступить в партию, что надо совершить что-то необыкновенное, чтобы стать коммунистом. Он сказал, «Я не думал, товарищ Марченко». Поняв состояние Боневура, Марченко обласкал его взглядом, в котором проскользнуло что-то отцовское. «А ты подумай». Что тебе в комсомольцах ходить до седой бороды? Товарищ Перовская тебе рекомендацию дает. Да и Афанасий Иванович не откажется, коли попросишь. Он взял руку юноши, крепко пожал ее, одним движением вскочил в седло, кивнул Виталию головой на прощание и ходко поскакал прочь, сидя в седле, точно влитой. Большую радость испытал Виталий в ту минуту, когда Марченко передал ему слова Михайлова. Лишь сейчас понял он, как большевистское подполье воспитывало его день за днем, не оставляя своим вниманием, помогая в трудных положениях, направляя, когда молодость или неопытность сбивали его на неверный путь. Вспомнил Виталий все встречи с Михайловым, Перовской, Антонием Ивановичем и другими заметными и незаметными работниками партийного подполья. У руководителей большевистского подполья Находилось время для того, чтобы постепенно подвести юношу к тому великому рубежу, каким в жизни человека является вступление в партию большевиков, передовой отряд рабочего класса. Это был великий день. Возвращался Виталий в деревню, словно летел на крыльях. Марченко скрылся в подлеске. У Виталия будто гора свалилась с плеч. Через час... Все делегаты будут вне пределов досягаемости. А за себя и своих партизан Виталий не боялся. Не затем они шли в партизаны, чтобы думать о своем благополучии. На пути к штабу Виталий встретил трех девушек. Несмотря на будний день, они были в ярких праздничных полушалках. Это шла смена в лазарет. Настя Насеткина окликнула задумавшегося Бонневуры. «Виталия!» Виталий взглянул на девушек и улыбнулся. «А ну, девчата, двигайтесь быстрее! В лазарете Ксюша уже, наверное, с ног свалилась». Настенька приветливо помахала ему рукой. Взгляды их встретились. Что-то теплое и хорошее мелькнуло в задорных глазах Настеньки. Она крикнула «Виталя, придете вечерком?» Юноша утвердительно кивнул головой. Молодежь давно избрала полянку возле дома на Насеткиных, местом для гулянья. Тут танцевали под гармонику полечку с притопами и вскриками. Тут парни женихались с девушками. Тут пели протяжные задушевные украинские песни, завезенные вместе с обливными плечиками и вышитыми сорочками и рушниками с Украины, о которой помнили деды и память передавали детям. Виталий любил эти деревенские вечеринки. Юноша в дробной чечетке не уступал деревенским плесунам. Он был неизменным участником всех игр с того памятного вечера, когда впервые увидел задумчивую Настю у костра, и неизменно в паре с ним оказывалась она. И когда в танце он обнимал ее за талию и не смело приживал к себе, она не отстранялась, лицо ее покрывалось нежным румянцем, Короткие волосики на затылке, выбившиеся из-под тяжелой косы, завивались мелкими колечками. Настя искоса поглядывала на Виталия, не отбирая своей руки, и легонько отвечала на его пожатие, не умея ничем больше выразить то, что чувствовала она к Виталию и чему сама еще не могла подобрать название. А это была любовь, пришедшая к Настеньке и Виталию в их восемнадцатую весну. Радостью своей, которую принес ему Марченко, Виталию не с кем было поделиться. Не Тебеньков уже рассказывать об этом. Подумает, Виталию хочется похвалиться. А Виталию просто невмоготу было сдержать свою радость. Вечером встретимся с Настенькой. Обязательно расскажу. Она поймет. Все-все расскажу. И про клятву Теперь уже недолго до победы. Бонневур зашел в штаб и оглянулся. Школьные парты были сложены одна на другую и стояли впритыку стен. На одной была откинута доска. Оборотная сторона доски вся изрезана ножом. Красовалась пушка с непомерно широким дулом. Пушка изрыгала дым, возле нее стоял партизан со знаменем, а вокруг валялись враги. Для убедительности над поверженными кривыми буквами было выведено «белые». Автор этого произведения подписался полным именем Миша Басаргин и поставил в конце пятиконечную звезду. Глядя на рисунок, Виталий усмехнулся. Отцы берутся за винтовки, чтобы бить врага, и у детей тоже на уме. И если доску парты исправит деревенский столер, пройдясь по ней рубанком, и сгладит ее, то никакой другой столер ни время ни беды не сотрет не изгладит того, что врезалось в память ребенка. И эту подпись Миши Басаргина и пятиконечную звезду Бонневур принял как дружескую поддержку со стороны тех, кто еще не мог встать рядом с ним, но кто давал это обещание на всю жизнь. Часовой стоявшую у дверей заглянул в комнату. Виталий спросил. «Лошади готовы?» Тот отозвался. «А как же, только махнуть будут тут. Под навесом пока стоят в тени» а раненых и под них готовы там же. И опять ходил по селу Виталий. Чем выше подымалось солнце, тем сильнее он тревожился. Смотрел в ясное небо, по которому плыли крохотные облачка, на кустарники, по которым волной перекатывался ветер, на белые стены хат, ослепительно сверкавшие в лучах солнца. Пытался рассеяться, но тревога его не утихала. Глядя на рисунок,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 На кустарнике, по которым волной перекатывался ветер, на белые стены хат, ослепительно сверкавшие в лучах солнца. Пытался рассеяться, но тревога его не утихала. В лазарете было тихо и чисто. Настенька проветрила комнату, белели повязки на раненых, на плетне висели, развиваясь по ветру, выстиранные бинты. От ступенек вымытого крыльца подымался чуть заметный порог. Девушки повесили в углах лазарета связки похучей травы, и приятный запах ее перебил запахи карболки и спирта. Настиж раскрыли окна и двери. Ночной духоты не осталось и следа. Девушки вымыли раненым лица и руки, отобрали махорку, разрешив выкурить лишь по одной закрутке. Лебеда смотрел на кусок неба и жневья, видимый из окна, вдыхал доносившийся запах травы. Он сложил руки на груди и притих. Выглядел он словно в праздник. Увидев Боневура, крикнул в окно. «Эй, Виталия, заходь в гости!» Боневур заглянул в окно. «Ну, как живете, товарищи?» Лебеда посетовал. «Махру девки отобрали, а курить страсть хочется!» Виталий усмехнулся. «Что ж вы плохо хранили, махрута Или против девушек не устояли?» Лебеда кивнул головой на Настеньку, показавшуюся на пороге. «А ты попробуй, против такой поборись, она к нам с лаской». Думали и верно обрадовать захотела, словно Лиса Патрикевна. «Дедушка, да я вам подушечку поправлю. Вот вам, дедушка, водичка, вот вам, дедушка, полотенчика. Не свернуть ли вам цигарку?» «Свернула, раскурить дала». Лебеда в этом месте перешел на украинскую речь. «А по тимка же, отце вам диду!» Остана цигарка, а більш каже, не буде, бо командир у лазарете полыть цигарки не дозволяя Ось тоби и раз. Уй, я тоби, с притворной строгостью погрозил он настеньки